Тридцать восемь. Я выступаю. Судя по всему, по крайней мере, одна офисная вечеринка плавно перетекла на ярмарочные просторы. Колесо обозрения буквально ломится от ребят в деловых костюмах. Всякий раз, когда кабинки появляются над стоярдовым участком дороги, прилегающим к отелю, их пассажиры будто бы обращают свои серые от хмари лица ко мне. Видят ли они нечто позади меня, за крышей, о чем нужно срочно доложить своим мобильным телефоном? Вокруг меня, похоже, все уткнулись в экранчики. И водители автомобилей и пассажиры длинных трамваев, огибающих площадь, и пешеходы на дорогах, и праздно шатающиеся на тротуаре вокруг меня. Так что не составляет труда представить, что кругом кипит безмолвное общение. Многие молча глядят на дисплеи своих телефонов, И, по крайней мере, один человек ухмыляется своему. От всех от них я отвлекся, когда на тротуар резво взъехала какая-то машина. Передо мной потрёпанный форт, цвет ржавчины с внушительной вмятиной в передней пассажирской двери, дымящий так, что поры отдыхания снующих туда-сюда пешеходов с телефонами смотрятся жалко. Бледное лицо водителя приближается ко мне по мере торможения машины. Он наклоняется поперек пассажирского сиденья чтобы опустить окно. Им оказывается Чарли Трейси. — Что стоишь? Чего ждешь? — кричит он. Его черты не столь крупные, сколько кажется из-за салонного полумрака. Только его голова точно такая, здоровенная, как мне показалось. На нем вечерний костюм, накрахмаленная рубашка и бабочка, но в таком прикиде он скорее в силу комплекции напоминает вышибалу, чем лектора. Я сажусь к нему и тянусь к ремню безопасности. Но он, не утруждая себя ожиданием, бросает машину через две полосы и несколько светофоров, успевших сменить свет с зеленого на красный. — Давно у тебя эта машина? — интересуюсь я вслух. — Да уж по поболее того, сколько я тебя знаю! Он что, решил, что я критикую его методы вождения? Я ведь всего-то намекал на то, что явился он не на своем монументальном фургоне. Поездка Мигом ожила в памяти не полностью, впрочем... Многие подробности уже успели подернуться туманом. Я молчу, пока мы не съезжаем с широкой дороги, ведущей из города, на университетскую узкоколейку. — Так куда еще ты меня хотел отвезти в прошлый раз? Он нажимает на клаксон, и я пытаюсь как-то истолковать этот ответ, но потом понимаю. Адресован он не мне, а стайке девушек в костюмах эльфов помощников Санты. Когда они остаются далеко позади, исчезая даже из зеркала заднего вида, он поясняет. — Сюда вот! — Не понимаю. — В университет. Держу пари, ты не знаешь, как с ним связан Таби. Он преподносит мне это столь восторженно, по крайней мере для его обычных манер, что мне не хочется умолять его о триумф. Расскажи мне. — Не такой уж ты крутой исследователь, хоть и в колледже учился, а? Быть может, эту твою книгу стоило написать мне? Пока я думаю над тем, сколько еще подколов с его стороны смогу спокойно вынести, он добавляет. «Именно там он начал свое превращение в Табби!» Стал устраивать свои первые шоу. «Можно сказать и так, вот увидишь!» «Он оставил все свои записи!» «Материалы учебного курса?» «Ну да, это было бы очень кстати!» «Говорю же, сам все увидишь!» «Умираю, хочу посмотреть на твою реакцию!» Дорога, пролегающая между индийскими ресторанчиками, становится загруженной. Какие-то странные люди, в хлопающих на ветру красных нарядах, И в скособоченных красных же цилиндрах нетвердой походкой пьяных туристов идут нам навстречу. Когда ресторанчики заканчиваются, дорога ведет мимо больших домов с не менее внушительными полисадниками, и ровно на середине мы разворачиваемся прямо посереть плотного движения и стрелой проносимся между парой зубчатых стальных ворот. За ними церковь, заброшенная, если я правильно понимаю, по гост явно разровняли, чтобы получилась парковка. В свете уличных фонарей тени от голых деревьев падают на фасад из простого белого камня, на окна из цветного стекла. Внутренний двор занят добрым десятком автомобилей. Трейси приходится объехать церковь, чтобы подыскать местечко. Потянув за ручной тормоз, он сообщает. «Лучше поторопиться! Опаздываем!» К тому моменту, как я захлопываю дверь с громким скрипом, он уже взбирается на крыльцо, украшенное какими-то нечитаемыми плакатами, и тянет на себя дверь часовни. Мы заходим внутрь. «А, вот и он! Наконец-то!» — кричит нам какая-то женщина. «Может быть, она имеет в виду меня? Раньше я ее уже видел. Закутанная в шали, увешанная цыганской бижутерии, она еще больше, чем прежде, напоминает гадалку». Узнаю и других присутствующих. Луналикова билетера у входа в Сент-панкреатит. Человека с заспанными глазами, страдающего бессонницей. Черепахоголового торговца плакатами. Типа, чьи брови будто бы съела моль. Бесцветную женщину с волосами, собранными в пучок. «Какого черта, Чарли?» — тихо спрашиваю я. «Где я?» «А ты как думаешь? На нашей рождественской сходке?» Возможно, он сказал на «их» рождественской сходке, но все собравшиеся приветствуют его как своего, когда он проходит в свободный центр зала, где некогда высился алтарь. «С Рождеством, Чак! А вот и еще один из наших! Почетный гость!» вы никто не признает меня, когда я выхожу следом. Выбрав стульчик в первом ряду у левой стены, я предпочитаю до поры играть роль анонимного зрителя. Но вот Трейси объявляет. «Кто-нибудь из вас, смеянцы, слышал о Саймоне Лишевице?» По аудитории проносится явно недоуменный ропот. «Лишенец? Какой такой лишенец лишевиц по слогам произносит Чарли, указывая на меня. «Лучший из молодых британских кинокритиков, так сказать. Сегодня он наш почетный гость. Он расскажет нам...» «О раскопанных собственноручно в фильмах с Табби Текереем». «Сельдереем?» — переспрашивает какая-то женщина, должно быть в шутку. «Величайшим забытым актером немых комедий! Вы о нем, наверное, и не слышали?» «Кто-то спрашивал о нем на ярмарке в Лондоне». «Это был я», — заявляю я во всеуслышании, оборачиваясь навстречу их единогласно пустым взглядом. Человека, бросившего последнюю реплику, я так и не опознаю. — В любом случае, я сказал достаточно, — объявляет Чарли. — Теперь вам предстоит услышать по-настоящему опытного, компетентного специалиста. Я чувствую себя скорее как жертва. Надеюсь, этих моих слов никто не услышал. Звучат они довольно абсурдно. Меня, похоже, завлекли на очередное бессмысленное действо А бессмыслице За время работы на табе я наелся по горло. И все же я выхожу вперед. Чарли садится на мое место. Редкие аплодисменты уже стихли, и многие зрители выглядят скорее смущенными, чем доброжелательными. «Не ожидал увидеть вас всех снова так скоро», — сообщаю я тем, кого узнаю. «Полагаю, вы не ожидали увидеть меня». Единственный ответ — это слабое эхо от моего последнего слова. Я отчаянно пытаюсь привнести оживление в ряды лиц. «В любом случае, я здесь для того, чтобы поведать вам о том, что видел». «Расскажи нам, где ты их видел», — взывает Чарли. «В Штатах. У родственницы режиссера Харта. У нее есть почти все фильмы Стаби». Взгляд Трейси явно указывает на то, что такой ответ слишком уклончив, и он говорит. «И как они тебе?» «Я бы назвал их довольно революционными. По-своему, они опередили время». «Может, они до него не дотянули?» «Тебе-то откуда знать, Чак?» «Так и хочется его поддеть, но я лишь спрашиваю, в каком смысле не дотянули?» «Во многих, возможно, они были таким старьем, что тебе показались чем-то новым!» Усмехается он и прежде, чем я возмущенно, разевая рот, закидывает ногу на ногу, упирая черный лаковый башмак в бывшую ступ для стихаря и объявляет. «Расскажи нам про то, что ты видел, но только не корчи из себя профессора! Выступай!» «Дай нам славно посмеяться перед самым Рождеством!» И я делаю все возможное. Описываю, как Таби пытается объясниться с дантистом через выпирающие зубы. Рассказываю о том, какой хаос он устроил в библиотеке. О его злоключениях с елкой и шалостях с мышами в магазине одежды. Мой голос... Неужто он становится еще громче, когда я подытоживаю каждый фильм? Возможно, виной всему эхо. А может, ощущение того, что никто из присутствующих не слышит меня?» Их лица столь же неподвижны, как фигуры ангелов в окнах, застывшие, подобно жукам в янтаре. Мне удается возродить в уме образ Табби, столь ярко, что его озорное, лучащееся лицо затмевает безмолвную аудиторию. О скольких фильмах я им рассказал? Больше десяти, точно. Когда я перевожу дыхание и отираю пот со лба, опасаясь, что жест примут за чересчур театральный, я замечаю, что гадалка и билетер, человек со множеством подбородков, смеются — Вернее, скалятся друг на друга, не производя при этом ни звука. Я уже представляю, как они общаются с помощью беззвучного смеха. Билетер поднимает голову, от отчего часть его подбородков расправляется. «Да хватит уже рассказывать!» — кричит он. «Показывай давай!» «Извините, но я не знал, что мне придется выступать». «А ты выступи! Покажи нам пару его трюков!» «Но как я могу что-то показать?» — я киваю на Трэйси. «Вот парень, который тут фильмы показывает». «Покажи нам себя!» — настаивает билетер. «Ну, это я и делаю», — пытаюсь отшутиться я. Паридам начинает гулять недовольное бормотание. «Покажи нам то, что делал Таби в кадре!» «Ты единственный, кто видел эти фильмы!» — поддерживает требования Чарли. «Но я же не актер. Я не смогу повторить за ним». «Любой хороший лектор! В чем то актер?» Я собираюсь сказать, что из меня и лектор, и актер никакие, но тут кто-то, чье местоположение в зале я не определил, жалуется. «Мы еще не смеялись, нам сказали, что мы посмеемся». Чувствуя, что всем им наплевать на мои попытки быть серьезным, я готов вскипеть. «Ну и ладно, не получилось развлечь их россказнями, пусть, пусть они получат то, что хотят». С меня слетает всякая спесь, очень маловероятно, что я встречусь с кем-то из них снова, да и потом, в чем они смогут меня обвинить? В том, что стендапер из меня плохой? Моей карьере кинокритика это ну никак не навредит. «Что ж, смотрите!» — объявляю я, эхо подбадривая, вторит мне. «Итак, что же выбрать? Что-нибудь попроще?» «Табби против телефонисток!» Таби просит связать его с каким-то конкретным человеком, и когда тот отвечает, он только смеется. Мы, конечно, ничего не слышим, фильм-то не мой, но когда герои слышат его, тоже начинают хохотать и не могут остановиться. «Все еще болтаешь? Показывай!» Меня смущает не столько неспособность вычислить говорящего, слова будто сказаны дублером, сокрытым где-то за рядом неподвижных лиц, сколько отсутствие эха. Возможно, я стою на таком месте, откуда только мой голос резонирует, Не могу припомнить, было ли эхо, когда говорил Чарли. Что ж, если все они хотят тишины, проще простого. Я достаю мобильник, прикладываю к уху и начинаю беззвучно смеяться. Никто не отвечает даже тогда, когда я злобно вскидываю голову и подаюсь всем телом вперед, лишь мимикой и жестами передавая сообщение С тем же успехом я мог бы добиваться реакции от неподвижных ангелов в окнах. Царящая вокруг тишина будто высасывает из меня энергию, лишает способности взаимодействовать с публикой. Я склоняюсь к левой стороне голой сцены в надежде на то, что действием этим как-то передам тот факт, что получаю звонок от Таби. Если я брошу телефон и бухнусь о зимь сам, сподобится ли они на смешок другой? Мои выходки оставляют их безучастными». Сколько бы яростного беззвучного веселья, заставляющего болеть растянутые губы и напряженные десны, я не источал. Звук, похожий на приглушенное хихиканье, статичен, помехи от мобильника — не более. Никого я тут не насмешу, и это уже совершенно очевидно. Если аудитории наплевать на мои потуги, это ли не повод остановиться? Ну, вот и все. лучшее у меня не выйдет». — говорю я, вернее, пытаюсь сказать, но ни звука у меня не выходит. — Всему виной джет-лак, я торможу. — Голос мой точно, — пытаюсь отшутиться я, но проку от таких шуток. — Ноль, коль скоро глотка моя ушла в глубокий отказ. Я сую мобильник в карман, так и не заглушив насмешливый бессловесный гул, который явно не может быть просто помехами. — Кто-нибудь видел мой голос? — Я уже умоляю, но не издаю ни звука. Я даже не могу понять, произношу ли слова или просто невесело насмехаюсь над собственным положением. И тогда начинаю скалиться. «Он где-то здесь!» — говорю я. Пытаюсь изо всех сил сказать. И гляжу на Трейси, как будто в происходящем есть его вина. Или он чем-то может помочь. Я все еще давлю из себя слова, а когда в качестве награды слышу, наконец, шум. Хоть и не тот, которого столь отчаянно жду. Чарли начинает смеяться. «Я закончил выступать! Я задолбался! Я могу говорить!» Даже если мне удается произнести все это, вряд ли я смог бы расслышать собственные слова за его гоготанием. Улыбка Чарли столь широка, что вполне может превзойти мою. Он хватается за бока, будто пытаясь выдавить из себя еще больше смеха. И да! Как так выходит, что звук порождает столь сильное эхо? Из-за моего смятения и судорожных попыток заговорить Я не сразу понимаю, что все остальные присоединяются к нему. «Да хватит! Я отказываюсь развлекать вас дальше! Баста!» Кажется, их забавляют именно мои потуги и сопутствующее жалкое зрелище. Столь много веселья, столь много зубовного блеска. Даже чинные оконные ангелы в своих просторных одеяниях выглядят повеселевшими. Нога Тресси соскользнула с уступа, и, обхватив ее, он весь сощурился от приступа смеха. «Заткнись!» Пытаюсь сказать я ему и всем остальным. Я сказал все! Достаточно! Я стал осел. Хвоста почал. Не уверен, что вышло именно так. Невозможно понять из-за шума и гамма. Звуковая мешанина воцарилась не только в моей голове. Кажется, я теряю контроль над языком. Хват измеянцы змеянцы. Зад книгсен. Все. Хорош! Все эти слова вдруг кажутся мне абсурдными интертитрами. И я всерьез начинаю бояться, что отныне, с этого момента, все мною сказанное будет автоматически превращаться в абракадабру. Абру-кадабру. А-брак-ад-абру. Брак-ада-бру. ну разве я не должен хохотать сам, когда столь заразительно это делают другие? Чем я хуже? Куда делись мои слова? Я должен смеяться». Делая глубокий вдох, такой, что глаза вылезают из орбит, я откидываю голову назад и хриплю, не ведая, слышит ли меня хоть кто-нибудь. Внутри головы звук, несколько наигранный, но я определенно перекричал Тресси, его руки перестали сжимать бока, распластавшись ладонями кверху по скамье. Его лицо одержимо решимостью перещеголять меня по части оскала, и я чувствую, что это меня лишь распаляет». Теперь, когда мне удалось засмеяться, получится ли у меня остановиться? Все мое тело дрожит, будто в конвульсиях, и моя челюсть так болит. Я боюсь, что не смогу закрыть рот. прижимая пальцы к щекам и пробую насильно захлопнуть его, используя большие пальцы, как рычаги, но от истерики с лица окаменел. Я должен перестать думать о смехе. Такое впечатление, что если я продолжу, то навсегда потеряю способность мыслить по-человечески, нормально и связанно. «Инстинкт берет вверх, и мое тело вспоминает, что должно делать. Я отпускаю свою пульсирующую челюсть и обеими руками ударяю себя по лицу, со всей силы, на какую способен. Глаза у меня уже мокрые от смеха, я с трудом вижу сквозь слезы. Мои усилия вызывают несколько шокированных вздохов, но большая часть зрителей, похоже, находит их еще более уморительными. Да и меня самого смешит нелепый звук шлепков ладони по коже. Захлестнутый весельем я едва дышу». Я возобновляю нападение на собственное пылающее лицо, а затем, от полного отчаяния, бью себя по обеим одновременно. Либо удар освобождает челюсть, либо шок от боли заглушает истерику. Мои последние икающие смешки вскоре глохнут, но тело продолжает трястись, возможно, реагируя на нежданную бурю аплодисментов. — Ты лучший! — кричит гадалка. — Черт бы тебя подрал! — Шпашиба! — плачу я. «Все вышло случайно!» Овации заглушают мои слова. Когда хлопки, наконец, стихают, я вдруг начинаю бояться собственного голоса. Мне хотя бы больше не нужно обращаться ко всему залу. Я, поворачиваюсь к Трейси, с лица которого еще не сполз, развесел оскал. «Мне пора!» — говорю я ему, чуть громче, когда понимаю, что слова выходят обычными, неповрежденными. «Ты можешь остаться, а я возьму такси!» Его лицо не меняется хоть бы моргнул. Улыбка будто застыла на лице, а глаза подозрительно безучастны. — С тобой все в порядке! — кричу я сквозь слезы, вызванные смехом и болью в щеках. — Да прекрати ты! — толкает его в плечо сидящая рядом женщина. — Уже не смешно! Только когда он безвольно падает на нее, все еще широко улыбаясь и не закрыв глаза, она начинает кричать.